За книгу об интеллигенции, за издание подпольного журнала «Украинский вестник» и за участие в украинской хельсинской группе. В перестроечные годы создал народный рух Украины. В самостоятельной Украине был избран депутатом Рады и занял второе место на выборах президента республики. Руководители газеты собрались в просторном кабинете главного редактора, чтобы послушать именитого киевского гостя. Моих коллег волновала текущая политика Киева, меня, история. Я расспрашивал Вячеслава Максимовича, как он относится к сотрудничеству украинских националистов с немцами в годы войны. Черновил убежденно доказывал мне. «Вот полицаи в Восточной Украине были предателями. Они, преступники, а организация украинских националистов и украинская повстанческая армия боролись с немцами. Они с Гитлером не сотрудничали»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 Один из коллег под столом наступил мне на ногу. «Что то донимаешь гостя неприятными вопросами о далеком прошлом?» Вячеслав Черновил вызывал симпатию, но согласиться с ним было невозможно. Отряды украинской повстанческой армии, действовавшие в советском тылу, отвлекали немалые силы Красной армии от войны с вермахтом. Тем самым бандеровцы затягивали Вторую мировую войну, давая возможность немцам держать Восточный фронт.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 Евреев следует не уничтожать, а выселить с Украины, дав им возможность кое-что вывести из имущества. Поляков всех выселить, дав им возможность взять с собой, что они хотят. Тех же, которые не захотят уезжать, уничтожить. В лесных лагерях украинской повстанческой армии укрылось от немцев некоторое количество уцелевших евреев. В основном это были врачи, нужные всем. Они лечили раненых и больных бандеровцев, занимались хозяйственными работами, но составившие костяк украинской повстанческой армии украинские полицейские все равно не могли отказаться от любимого занятия, находили евреев и убивали. В августе 1943 года прошла третья чрезвычайная конференция организации украинских националистов. Бандеровцы озаботились своей репутацией. Независимо от отрицательного отношения к евреям, как орудию московицко-большевистского империализма, мы считаем нецелесообразным на данном этапе международной ситуации принимать участие в антиеврейских действиях, так как не хотим стать пешкой в чужой игре и не желаем отвлекать внимание масс от главных врагов. Украинские националисты возненавидели немцев и уже не надеялись на помощь с их стороны. Думали так, Либо Соединенные Штаты и Англия дадут им возможность создать свое государство, как это произошло после Первой мировой, либо удастся воспользоваться периодом безвластия и самим захватить власть. Среди лесных боевиков ходили фантастические слухи о том, что англичане в помощь им сформировали целую армию из канадских украинцев, которых сбросят с парашютами. В 1944 году в отделе по борьбе с бандитизмом Наркомата внутренних дел Украины допросили члена Центрального провода ОУН Михаила Дмитриевича Степаника. Он рассказал, «Третья конференция ОУН состоялась в феврале 1943 года в Львовской области. В своем докладе я указал, что в ходе войны СССР вырисовывается как победитель. Немцы, хотя еще находятся на Украине, Фактически же войну на Востоке проиграли, и, следовательно, на Украину должны прийти большевики. Но так как СССР продолжает оставаться основным врагом украинской самостоятельности, за которую борются ОУН, организация должна сделать все, что необходимо для успешной борьбы против СССР. Какие же могут быть факторы, которые бы показали силу украинского самостоятельного движения руководимого ОУН и, с другой стороны, показали бы СССР, что и без его помощи Украина может быть освобождена от немцев, а Советский Союз при этом положении, идя на Украину, выглядел бы как империалист? Таким фактором может быть только восстание на Украине и захват власти под руководством организации украинских националистов. Я говорил, что если бы восстание дало положительные результаты, Англия и Америка вынуждены были бы считаться с наличием крупных антисоветских сил внутри страны. Этот фактор ускорил бы столкновение между СССР и ее нынешними союзниками. Участники конференции отдавали себе отчет в том, что Восточная Украина живет и думает иначе, чем Западная. «Делая анализ оуновской работы на востоке Украины, рассказывал Степаняк, я доказывал, что в условиях советской власти создался другой тип человека. Социально-экономическое положение на востоке совершенно иное, чем на западе, чего до сего времени организация украинских националистов не учитывала. На востоке не верят ОУН, ненавидят больше всего фашизм и немцев, а ОУН знают как фашистское пронемецкое формирование». После поражения Германии командование украинской повстанческой армии пыталось откреститься от прогерманской ориентации. Осуждало тех, кто тесно сотрудничал с немцами, группу Андрея Мельника, офицеров дивизии СС Галичина, отряды Тараса бульбы боровца на Волыне. Провозглашало, к русскому народу мы относимся позитивно и дружески, но при условии признания наших прав и воли к независимости в наших этнографических границах. В реальности вожди и активисты Организации украинских националистов демонстрировали ненависть к русским. В годы немецкой оккупации русские на Украине больше всего боялись украинцев-коллаборационистов. Для Восточной Украины возвращение Красной Армии означало долгожданное освобождение от немецкой оккупации. Западная Украина, которая вошла в состав СССР лишь осенью 1939-го, встретила восстановление советской власти со смешанными чувствами. Одни были счастливы и видели в красноармейцах спасителей, другие помнили предвоенную ускоренную коллективизацию, когда в Сибирь выселяли мнимых кулаков и врагов советской власти. Руководителей Организации украинских националистов вновь охватила эта идея воспользоваться сменой власти, когда немцы уйдут, а русских еще не будет, чтобы попытаться еще раз провозгласить свое государство. Присоединявшиеся к бандеровцам давали клятву. «Клянусь своей честью, во славу павших героев, во имя святой пролитой крови, моей украинской земли и величия моей украинской родины, что я буду бороться всеми своими силами и ценой своей жизни», за свободное украинское государство. Всем сердцем, всей душой и всем своим существом я признаю, что только украинская революция может дать власть украинскому государству и народу. Я буду стоять насмерть на поле боя, чтобы построить национальное украинское государство. Никто и ничто не может заставить меня свернуть с пути украинской национальной революции. Ни трудности, ни смерть. Я клянусь Украине, что преданно и честно выполню все обязательства, которые возложит на меня Организация украинских националистов под командованием Степана Бандеры. Я буду всеми своими силами и ценой своей жизни бороться за украинское правительство, независимое ни от кого, бороться за его мощь и честь. Слава Украине! Слава героям! Решение о создании собственных вооруженных сил приняла Вторая конференция Организации украинских националистов в октябре 1942 года. В декабре появилось название «Украинская повстанческая армия» – УПА. Первым командующим в мае 1943 года стал Дмитрий Кличковский, известный под псевдонимом Клим Савур. В лесах Волыни и Полесия началось формирование украинских боевых отрядов, костяк армии составили бежавшие в лес полицейские. 4 октября 1943 года новый нарком внутренних дел УССР комиссар госбезопасности Василий Степанович Ресной разослал директиву областным управлениям. В областях Западной и Правобережной Украины в последнее время Организация украинских националистов, ОУН, бандеровцев, значительно усилила свою контрреволюционную повстанческую деятельность. В основном, деятельность этой организации направлена на формирование крупных вооруженных сил под общим наименованием «Украинская повстанческая армия» — УПА. Ресной принадлежал к поколению чекистов которых взяли на работу в органы в самый разгар большого террора. Родился он далеко от Украины, в Самарканде. «В 16 лет, в 1920 году, — писал в автобиографии Ресной, — я был направлен в Красную армию для комсомольской работы, работал в частях и среди населения по организации комсомола, Туркмения. В 1922 году принят в Коммунистическую партию, До 1924 года работал секретарем уездного комитета комсомола. С 1924 по 1931 год на ответственной советской и партийной работе в Туркменской ССР. Вел борьбу с басмачеством. В 1933 году Ресной окончил промышленную академию имени Сталина в Москве, два года работал начальником политотдела, Лемешкинской машинно-тракторной станции Сталинградской области. Еще два – первым секретарем Лемешкинского райкома партии. В 1937 году Реснова взяли на работу в НКВД, сразу утвердили начальником областного управления в Горьком. В разгар войны назначили наркомом внутренних дел Украины. Уже на пенсии бывший генерал Ресной рассказывал, как из Горького его вызвал в Москву секретарь ЦК Георгий Максимилианович Маленков, и поставил задачу. Скоро будет рассмотрен и утвержден план освобождения Украины. Там много националистов, оуновцев, которых надо ликвидировать. В годы войны действовали три украинских фронта. Реснова, занимавшегося подавлением вооруженного подполья, именовали командующим 4 украинским фронтом. Нарком госбезопасности УССР Савченко – утвердил ориентировку о возникновении и деятельности украинской повстанческой армии. агенттурными данными, показаниями арестованных и рядом других источников подтверждается активная деятельность УПА по подготовке вооруженного восстания на освобожденной от оккумпантов территории Украины против советской власти. Для этой цели украинской повстанческой армией создаются в лесах тайные базы продовольствия, фуража, одежды, обуви, оружия и боеприпасов. Строятся землянки. Особое внимание при комплектовании УПА бандеровцы уделяют выявлению и привлечению в УПА всех украинцев, ранее служивших в авиационных и танковых частях польской армии. В сентябре 1943 года командование УПА пыталось привлечь на свою сторону партизанский отряд чехословаков из числа дезертировавших из немецкой армии, действовавшей в составе партизанского соединения генерал-майора товарища Сабурова. Кроме того, по агентурным данным, бандеровцы поддерживают связь с сербскими и черногорскими повстанческими отрядами, имея при них своих представителей. Сербские, черногорские и чешские националисты сочувственно относятся к украинским националистам. 23 марта 1944 года нарком Савченко инструктировал начальников областных управлений. Задача номер один – создавать кадры рейдовой агентуры, которая должна неустанно искать места расположения отрядов украинской повстанческой армии и выявлять базы, где хранятся оружие, боеприпасы, продовольствие. Вторая задача – направлять квалифицированную и проверенную агентуру в тыл противника – внедряться в командный состав Украинской повстанческой армии и руководящие органы Организации украинских националистов и физически уничтожать наиболее активных участников вооруженного сопротивления. Рекомендовалось после проверки восстановить связь с агентурой, которая работала с органами до начала войны и оставалась на оккупированной территории. Нарком особо обратил внимание на необходимость вербовки арестованных ООНовцев, готовых дать откровенные показания, но просил учесть, как правило, ООНовцы не доверяют лицам, освобожденным из-под стражи. Армейское командование требовало от обоих наркоматов, внутренних дел и госбезопасности, принять меры для борьбы с украинской повстанческой армией, 25 декабря 1943 года начальник отдела НКВД ссср по борьбе с бандитизмом, капитан госбезопасности Задоя, предупреждал начальников областных управлений. Среди находящихся в распоряжении органов НКВД и НКГБ документов, изданных украинскими националистами, имеются приказы и листовки соединений Украинской повстанческой армии, о проведении подготовительных мероприятий в связи с приближением Красной Армии. В обращениях к украинской молодежи, интеллигенции и железнодорожникам последние призываются отказаться от эвакуации с немцами и уходить в леса, организовать боевые группы и вступить в УПА. Соединением УПА разрешается принимать в свои отряды грузин, татар, узбеков и представителей других национальностей СССР для совместной вооруженной борьбы против советской власти. Отряды украинских националистов под руководством Бандеры вели кровавую борьбу против наступающей Красной Армии и советской власти. Партизанская война развернулась во всех западных областях. Отряды украинской постанческой армии контролировали почти четверть территории Украины. 27 января 1944 года республиканские наркомы внутренних дел и госбезопасности разослали начальникам областных управлений совместную директиву. В последнее время зафиксированы случаи убийств оуновцами, военнослужащих Красной Армии и советских активистов. Предлагаем. Начальникам ОНКВД Кгб Ровенской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Каменец-Подольской областей лично организовать агентурно-оперативную работу по ОУН и УПА, считая своей первостепенной и основной задачей вскрытие и ликвидацию в кратчайший срок ОУНовского подполья и банд УПА на своей территории, проводить вербовку квалифицированной агентуры для проникновения в ОУНовские руководящие звенья и штабы, бандформирований УПА, для внутренней разработки участников последних и, в первую очередь, руководящего актива. Учитывая, что командование УПА и главный провод ОУН Бандеровского направления дали указание своим участникам уходить в советский тыл, проникать в Красную Армию и на работу в советские учреждения с целью подготовки «Восстания», необходимо выявлять и брать в активную разработку лиц, прибывающих из западных областей УССР, устраивающихся на работу в советских учреждениях и предприятиях. С участием войск НКВД и привлечением по договоренности с военным командованием местных гарнизонов Красной Армии производить периодическую прочёску лесных массивов и проверку населённых пунктов с целью обнаружения и задержания оуновских нелегалов, И бандитов Украинской повстанческой армии, с той же целью производить проверку на дорогах, идущих в лесных массивах и населенных пунктах, примыкающих к лесным массивам. Вечером 29 февраля 1944 года на Волыне отряд Украинской повстанческой армии обстрелял колонну автомашин, в одной из которых находился командующий первым Украинским фронтом молодой генерал армии Николай Федорович Ватутин. Из штаба 13-й армии он направлялся в штаб 60-й и, оправдывались потом представители главного управления военной контрразведки СМЕРШ, в такой опасной ситуации армейские командиры не предприняли необходимые меры предосторожности, не выделили дополнительные силы прикрытия, не пересадили командующего в бронемашину, В столкновении с большой группой бандеровцев обычной охраны командующего оказалось недостаточно. Ранение было смертельным, и 15 апреля генерал скончался в Киевском военном госпитале. Отряд Украинской повстанческой армии обстрелял машина командующего 38-й армией генерал-полковника Кирилла Семеновича Москаленко и члена военного совета генерал-майора Алексея Алексеевича Епишева, Но группа прикрытия открыла ответный огонь. Генералы остались живы. Берия командировал на Западную Украину двоих своих заместителей: Ивана Серова и Сергея Круглова с группой офицеров. В дополнение к уже действующим там десяти бригадам внутренних войск и четырём пограничным полкам по охране тыла, перебросил в Ровенскую и Волынскую области две дивизии, четыре бригады и танковый батальон войск НКВД. 28 марта Берия доложил Сталину, что в Ровенской области ликвидированы бандитские группы, которые организовали нападение на генерала Ватутина. Единственный оставшийся в живых боевик подтвердил, что это они устроили засаду на командующего фронтом. У убитого командира группы нашли дневник, в котором было записано «29 февраля. Разбито две легковых машины» из числа которых машина Ватутина, захвачены документы и карты. Действующая армия жаловалась Сталину на банды в своем тылу. Берия оправдывался. В связи с поступившими на ваше имя телеграммами товарищей Конева и Мехлеса о действиях банд украинских националистов в районах Львовской области, НКВД СССР докладывает, что в настоящее время органами и войсками НКВД во вновь освобожденных районах Львовской, Волынской и Тернопольской областей проводятся необходимые меры по поимке и ликвидации бандитов. На месте находится первый зам. Наркома внутренних дел товарищ Круглов, Районы, пораженные бандитизмом, усилены войсками НКВД и чекистами. Для ликвидации банд используются также пограничники, приступившие к охране границы с Польшей. Отряды Украинской повстанческой армии численностью от 300 до 500 человек пытались отбить колонны молодежи, мобилизованной в Красную армию и отправленной на призывные пункты, обстреливали военнослужащих, нападали на военный транспорт, минировали железнодорожное полотно и поезда терпели крушения разбирали сотни метров железнодорожного пути, подпиливали рамы мостов. ООНовцы убивали всех, кто представлял советскую власть или сотрудничал с ней – директоров машинно-тракторных станций, районных чиновников, занимавшихся хлебопоставками, сельский актив – Поляков уничтожали целыми селами, дома их сжигали, имущество забирали. Руководитель республики Никита Сергеевич Хрущев негодовал, пребывал в уверенности, что подавить сопротивление несложно, еще не осознавал, с кем имеет дело. 5 января 1945 года он выступал на совещании секретарей райкомов, начальников райотделов госбезопасности и внутренних дел Ровенской области. Я прямо ставлю задачу и требую до 1 марта расправиться с вооруженными бандитами и ликвидировать их. После 1 марта мы будем наказывать руководство за то, что оно позволит в своем районе какое-нибудь банд проявления нападение на наш актив. Оуновцы устраивали кровавые спектакли. Оцепляли село под видом работников НКВД и выявляли советский актив, который тут же расстреливали в назидание остальным. Иногда демонстративно сжигали райотдел НКВД и дом начальника райотдела вместе с семьей. Милиционеров убивали, арестованных освобождали. Бойцы истребительных батальонов, которые должны были помогать регулярной армии и чекистам сражаться с бандитами, часто разбегались. «Здесь что-то недоработано», — говорил Хрущев чекистам. «Конечно, истребительные батальоны не будут работать хорошо, если мы не будем их прикармливать. Мало того, что боец голову свою подставляет, если он еще и добьет свои сапоги, то жена и отец будут его пилить. Надо их хотя бы кормить». Берия информировал Сталина. НКВД украинский ССР сообщает, что в Ровенской, Волынской и Тернопольской областях и в первую очередь в областных городах Ровно, Луцке и Тернополе не организована торговля предметами первой необходимости. Особенно остро население ощущает недостаток соли. Несмотря на то, что в большинстве районов крестьяне охотно продают хлеб государству, встречная продажа крестьянам предметов первой необходимости не организована, В Ровенской и Волынской областях приняло широкие размеры заболевания ТИФом и Чесоткой. В некоторых населенных пунктах Ровенской области заболеваемость населения достигает 50-70%. Медицинская помощь организована совершенно неудовлетворительно. Хрущев и первый заместитель Наркома внутренних дел Круглов 6 ноября 1946 года обратились к Сталину с просьбой поддержать истребительные батальоны. Не получая никаких материальных вознаграждений или льгот, постоянно находясь в опасности, некоторые бойцы стремятся уйти из батальонов или ведут в них пассивную роль. Просим вас взять обеспечение обмундированием бойцов батальонов в количестве 35 тысяч человек на счет государства. Они просили выделить. Кирзу для голенищ – сапог, юфту для передов – сапог, кожу подошвенную, кожу для стелек и задников, диагональ для летних костюмов, бязь для белья, хлопчатобумажную ткань для верха телогреек и брюк и для низа телогреек и брюк, а также вату и нитки. В час ночи 30 сентября 1944 года в НКВД Украины поступила шифр-телеграмма из Москвы от круглого Народный комиссар товарищ Берия, выслушав меня о результатах борьбы с ауновским подпольем, поставил задачу о еще более энергичном проведении мероприятий по разгрому ауновских банд и ауновского подполья с таким расчетом, чтобы уже к осени этого года разгромить ауновских бандитов на территории западных областей Украины. Для выполнения этой задачи мы выезжаем обратно во Львов. Каковы были указания Берии? Усилить репрессии в отношении семей бандеровцев. Отправить на Западную Украину 500 опытных оперативных работников. Заменить слабых начальников райотделов. Нарком велел Управлению военного снабжения НКВД перебросить в Западные области 200 грузовиков, наладить снабжение оружием, боеприпасами, продовольствием и горючим. Заодно поручил чекистам, Обо всех недостатках в работе местных партийных и советских организаций информировать ЦК и правительство. 20 октября 1944 года за очистку западных областей Украины от ауновцев Сергей Круглов получил Орден Кутузова второй степени. Это полководческий орден, который на фронте давали только за успешно проведенные крупные воинские операции. Когда во Львов приехал Хрущев, собрали первых секретарей райкомов партии и председателей райисполкомов. Никита Сергеевич инструктировал аппарат. Здесь, в Львовской области, как и в других западных областях, бандеровские кадры старые, испытанные. Вы их не переубедите, их нужно арестовывать и судить. Не может быть, чтобы крестьянин не знал своих бандитов. У крестьянина... Если пропадет гуска, он знает, кто украл его гуску. Он знает, кто у него ворует яблоки или мед. Чтобы вас уважал народ, надо показать свою силу в селе, которое особенно поражено бандеровцами. Нужно завести своих людей, свою агентуру, узнать о наиболее враждебно настроенных, выселить их и прямо днем, не стесняясь, раз бояться Сибири, прямо и говорить, что в Сибирь их выселяем. «Продемонстрируйте свою силу», — требовал Хрущев. «Один чекист, хороший парень, рассказывал мне, что в хате находился бандеровец, и они ничего с ним не могли сделать, так как он спрятался за жену, а жена беременная. Он из-за неё и стреляет. Один из наших все-таки как-то смог попасть ему в ногу. А я говорю, чудаки, бандит не жалеет ни своей жены, ни ребенка» а мы боимся в него стрелять, потому что он спрятался за жену. Вот и скажет народ, что большевики не львы, а курицы. Нас никто не будет уважать». Через месяц на собрании Львовского областного партийного актива Хрущев вновь вернулся к этой теме. «Товарищи, в борьбе с ауновцами мы имели большие недостатки и в 1941 году, когда наши партийные товарищи страдали либерализмом, Либерализмом страдали и наши партийные работники, и работники НКВД, и НКГБ. Надо громить врага. Надо обязательно громить и тех, кто укрывает бандитов. Надо выселить целые села. Разве можно допустить, чтобы абсолютное большинство населения Западной Украины сочувствовало ауновцам? 17 декабря 1944 года Нарком внутренних дел Украины Ресной ПВЧ доложил Берии о разгроме штаба военного округа Украинской повстанческой армии БУК, действовавшего в Львовской области. В длительном бою убили 146 человек, пятерых взяли живыми. Среди трупов опознали тела руководителя областной службы безопасности и командующего округом БУК, псевдоним «Вороный». Других лиц командного состава разгромленного штаба Украинской повстанческой армии установить не удалось, констатировал Ресной, так как многие трупы были обнаружены изуродованными в результате того, что некоторые бандиты покончили жизнь самоубийством путем взрыва гранат, приложенных к лицам. Оуновцы не хотели позволить себя опознать. Берия разослал Сталину, Молотову и Маленкову еще одно сообщение. К레스нова. 22 декабря приведены в исполнение приговоры выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР о повешении руководителей оуновских банд, участников убийства 13 работников Куляковского райвоенокомата в октябре сего года. Приговор приведен в исполнение публично по месту совершения преступления. Эксцессов не было. При исполнении присутствовало 20400 человек. Из среды собравшихся были слышны возгласы «Собакам собачья смерть, этих бандитов надо не вешать, а разорвать на куски». 24 декабря приведены в исполнение приговоры выездной сессии военной коллегии Верховного суда о повешении в Ровенской области и Львовской области. В местечке Немиров Львовской области при исполнении приговоров присутствовало до 400 человек местных жителей. Из толпы раздавались выкрики «Правильно, правильно! Смерть бандитам!». В местечке Олеска присутствовало до 300 человек. За чтение приговора было встречено аплодисментами. В январе 1945 на Большом совещании во Львове секретарь сельского райкома рассказал, что в селе убили председателя сельсовета. Глава Советской Украины поинтересовался, что вы сделали в этом селе. Арестовали 15 человек. И что же, все ведется следствие? На кой черт нужно такое следствие? Взорвался Никита Сергеевич. Девять человек признались, сообщил секретарь райкома. Ну и что? Если признались, их надо судить. Хотя бы этих девять человек повесили, и то бы другие страшились. Вот христиане. Вам только баптистами быть. Если будете так бездействовать, с вас и штаны снимут. Ни одного проявления малодушия не должно быть. Взять любое село, проверить его внимательно, изучить обстановку и 35 человек арестовать. Вам свиней пасти, и то с мирных а то вас разорвут». УУНовцы убили легендарного советского разведчика Николая Ивановича Кузнецова. Он служил в оперативно-разведывательном отряде специального назначения «Победитель», который с июня 1942 года действовал в районе города Ровно. Немецкое оккупационное командование выбрало этот город в качестве столицы имперского комиссариата Украины. Его возглавил гауляйтер Эрих Кох, старый член нацистской партии, бывший руководитель Восточной Пруссии. В Ровно разместились штабы и основные немецкие учреждения, представлявшие оперативный интерес для советских разведчиков и диверсантов. Командовал спецотрядом из заброшенных в немецкий тыл чекистов, капитан госбезопасности Дмитрий Николаевич Медведев. Николай Иванович Кузнецов родился 27 июня 1911 года в Свердловской области. Начинал до войны секретным сотрудником внутренней контрразведки. После начала войны его перевели в распоряжение 4 разведывательно-диверсионного управления НКВД. Управлением руководил Павел Судоплатов готовил Кузнецова его сотрудник Саул Львович Окунь, который после отставки работал в ресторане «Прага». Документы офицера вермахта Кузнецову изготовил будущий полковник Павел Георгиевич Громушкин, друг знаменитого разведчика Кима Филби и художник по призванию. Полковник Громушкин всю жизнь работал в разведке, в 1941-м начинал в резидентуре в Болгарии, а вернувшись на родину, оказался в отделе, который обеспечивал нелегалов поддельными документами. Кузнецову долго подбирали легенду, которая бы не требовала регистрации в военных комендатурах, чтобы избежать проверки. Идеально подошли документы обер-лейтенанта 230-го полка 76-й пехотной дивизии Пауля Вильгельма Зиберта, видимо, взятого в плен, который после ранения временно был прикомандирован к управлению по использованию материальных ресурсов оккупированных территорий. Родственников у реального Зиберта не было, так что неприятных встреч Кузнецов мог не опасаться. Военный билет оставили подлинный, только вклеили фотографию Кузнецова в форме вермахта. Наградное удостоверение и водительские права изготовили на Лубянке. Безукоризненное знание языка Смелость и авантюризм позволили ему довольно долго продержаться в немецком тылу. Он специализировался на похищении и уничтожении чиновников оккупационной администрации. Считается, что информацию о том, что происходило у немцев, Кузнецову поставляла Лидия Лисовская, молодая и красивая женщина, балерина, жена убитого офицера польской армии. Она с 1939 года была осведомителем НКВД Ивровна пользовалась большим успехом у немецких офицеров. Но в марте 1944 года Кузнецов попал к украинским националистам. Его бывший напарник уверял, что Кузнецов в ночь на 9 марта 1944 года приехал в деревню, где его убьют ради встречи с партизанами. А там его ждали ауновцы. Случайность? Или заманили в засаду? Историки полагают, что за давностью лет уже не удастся восстановить все обстоятельства смерти Николая Кузнецова.